Юлиан Семенов Полковник милиции Владислав Костанко. Книга 5. Тайна Кутузовского проспекта Вместо предисловия Когда главы повести шли в набор, я встретился в Нью-Йорке с гражданкой США Викторией, дочерью замечательной русской актрисы Зои Федоровой, убитой в 1981 году. Любители кинематографа помнят роли, сыгранные ими. Подруги Зои Федоровой и двое Виктории вошли в аналы искусства навсегда, как документы эпохи. «Мама была у меня в гостях несколько раз», — рассказывала Виктория. «Однако, когда я пригласила ее в 80-м, вскоре после того, как здесь выпустили мою книгу «Дочь адмирала», отец умер в звании адмирала флота США, маме отказывали в выдаче паспорта». Я обратилась за помощью к тому сенатору, за которого голосовала, Брэдли. После совещания в его штабе мне ответили. «Если бы мама просилась в эмиграцию сюда к вам для воссоединения семьи, мы бы могли оказать какую-то помощь. В этом случае брежневская администрация нам откажет. Давать или не давать выездной паспорт для поездки в гости – наше внутреннее дело». Я позвонила маме и рассказала ей об этой беседе. «Меня скоро убьют». — сказала она, и это было не первый раз, когда мы перезванивались. — Ладно, в среду пойду на прием. Она позвонила в среду вечером. Я им сказала, что если меня русской до последней капельки патриота России не выпустят в гости к дочери и внуку, я подам на эмиграцию. В пятницу ее убили. Мосфильм отказал в том, чтобы выделить зал для гражданской панихиды, а мне не дали визу, чтобы приехать на ее похороны. «Кто такая Зоя Федорова? У нас нет на нее никакой информации». Тогда я положила мой советский паспорт в конверт и отправила его в посольство СССР. Сталин любовался открытым, с ямочками на щеках, улыбчивым лицом Зои Федоровой. Вручая ей очередную сталинскую премию, заметил. «Это вас не я награждаю, а народ благодарит, товарищ Федорова». Зоя не смогла сдержать цель счастья. «Спасибо, дорогой Иосиф Виссарионович. Как говорят военные, служу Советскому Союзу». «Нет уж, пожалуйста, оставайтесь замечательной русской актрисой. Военными становятся художниками, рождаются. Как у вас дела?» жильем все нормально». «Если бы даже было плохо, я бы все равно не сказал, Иосиф Виссарионович. Без квартиры жить можно, без вас нет». «Я же не бессмертен», — с более тихо заметил Сталин. «Придется и без меня пожить. Просьбы есть какие? Говорите честно, мне в радость помочь вам». Федорова замерла, покрылась внезапно от шеи бледностью. «Иосиф Виссарионович, у меня репрессирован отец. Он ваш солдат, его оклеветали, он ни в чем не повинен». На мгновение лицо Сталина закаменело. Как-то заново, словно бы оценивающе, обсмотрев Зою, чуть усмехнувшись, ответил. «Вот мы вам и подарим машину. Неудобно отца домой везти на трамвай. Зайдите к товарищу Бере. Потом позвоните по Скребышеву. Он вас соединит со мной. А Лаврентия Павловича я предупрежу». Из материалов дела... В период приблизительно между 13 и 17 часами 11 декабря 1981 года в доме номер 4-2 243 по Кутузовскому проспекту была убита Федорова Зоя Алексеевна. С 72 лет заслуженная артистка РСФСР, лауреат государственных сталинских премий. Смерть Федорова Эзеа наступила в момент, когда она говорила с кем-то по телефону. От выстрела в затылок произведенного из пистолета «Зауэр» калибра 7,65. Пистолет системы «Зауэр» продается в США, Аргентине, город Игуасу и Бразилии. В квартире обнаружены отпечатки пальцев неизвестных. С журнального столика изъят отпечаток пальца на дактилоскопию. Из протокола осмотра квартиры жертвы, произведенного следователем прокуратуры Сазоновым, прокурором-криминалистом Герасимовым, экспертами НТО Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома Антроповым и Гритьевым, присутствии понятых Александрова и Кондрашкиной, явствует, что обстановка в комнатах не нарушена. Дверные замки шкафов целые, следов залома нет. Обнаружено 2400 рублей. Кольца с камнями и без камней. Браслет, подвеска, кулон, цепочки и запонки желтого цвета. Следы насилия в комнатах не просматриваются. Дверь взломана не была. По данным экспертизы, квартира чужим ключом, сделанным со слепка, не отпиралась. Из чего можно сделать предположение, что убийцей был человек, хорошо знакомый Федоровой, который и находился в квартире жертвы. Из справки... Федорова Зоя Алексеевна привлекалась по статье 58 пунктам 10 и 11 и по решению ОСО МГБ СССР была приговорена к 25 годам тюремного заключения. В 1956 году полностью реабилитирована. Советское государство понесло тяжелую утрату. 19 января 1982 года после тяжелой продолжительной болезни скончался советский государственный деятель, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, герой социалистического труда, первый заместитель председателя КГБ СССР, генерал армии Семен Кузьмич Цвигун. Более четырех десятилетий жизнь и деятельность СК Цвигуна были неразрывно связаны с работой по обеспечению государственной безопасности нашей Родины. Этому ответственному делу он отдавал все свои силы, опыт и знания. Светлая память о Семене Кузьмиче Цвигуне, верном сыне партии, государственном деятеле, навсегда сохранится в сердцах советских чекистов, всех советских людей. Фрэнс Пресс В московских кругах упорно говорят о том, что родственник Брежнева и его креатура в КГБ Семен Цвигун не умер, а покончил жизнь самоубийством в правительственном загородном санатории. Рейтер Осведомленные московские круги утверждают, что гибель Цвигуна связывается с именем артиста Бориса Буряци, вхожего в дом Брежнева. При этом подчеркивается, что Цвигун был многолетним сотрудником и близким другом Брежнева. Тем более странно, что подпись Брежнева под некрологом отсутствует. 25 января 1982 года. На 80-м году жизни, после непродолжительной тяжелой болезни, скончался член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, дважды Герой Социалистического Труда Михаил Андреевич Суслов. Ушел из жизни видный деятель Коммунистической партии, Советского государства и Международного коммунистического движения. Вся его жизнь, все его силы и знания, весь его талант были отданы партии и народу. На всех постах, которые ему доверяли Коммунистическая партия и народ, Михаил Андреевич Суслов проявил себя выдающимся организатором, несгибаемым борцом за великое дело Ленина, за успешное решение задач коммунистического строительства. Являясь крупным теоретиком партии, он многое сделал для творческого развития марксистско-ленинской теории, твердо отстаивал ее чистоту. Он внес большой вклад в дело расширения и укрепления интернациональных связей. Михаила Андреевича Суслова отличали большевистская принципиальность, требовательность к себе и другим, исключительное трудолюбие, умение творчески подходить к острым и сложным вопросам современности. «Человек большой души, кристальной нравственной чистоты, исключительной скромности. Он снискал в себе глубокое уважение в партии и народе». Из медицинского заключения о болезни и причине смерти Суслова Михаила Андреевича. М.А. Суслов, 79 лет, длительное время страдал общим атеросклерозом с преимущественным поражением сосудов сердца и мозга, развившимся на фоне сахарного диабета». В 1976 году перенес инфаркт миокарда. 21 января 1982 года возникло острое нарушение кровообращения в сосудах ствола мозга с глубокой потерей сознания, нарушением дыхания и некоторых других жизненно важных функций организма. Спецгруппу угроем ВД СССР, созданную по делу об убийстве Федорова З., расформировать. Волковников Павлова В.Я., Советского У.Р., Костенко В.Р. Вернуть в их подразделение. 27 января 1982 год. Министр внутренних дел СССР Н. Щелоков. Советского перевели в Ригу заместителем СКВ по режиму с прибавкой зарплаты на 90 рублей. Запил, вскоре умер от цирроза печени. Павлова отправили в Узбекистан с повышением. С января по май 82 -го года Костенко, после того, как группу расформировали, провалялся в клинике у Ларика. Тот удар в печень, что получил в Армении в 1972 еще, когда брал бангруппу на афинажной фабрике по делу Кишалавы, время от времени давал себе знать. Вернувшись в министерство, на глаза начальству не очень-то показывался, запомнив на сюжет слова, сказанные как-то Константином Симоновым. Служить не отказываюсь, но служить не навязываюсь. Что-то изменилось в стране. В КГБ села никому неведомый Федорчук из Киева. Новая метла по-новому метет. Один из первых приказов был весьма странный. Носил явно идеологический оттенок. Запретить сотрудникам появляться в джинсах. Только пиджак и галстук, желательно отечественного покроя. В октябре Костенко пригласили в кадры предложили перевод с повышением куда-то на Камчатку. Он пообещал подумать, поняв, что все, кто был завязан на деле Федоровой, отчего-то не в Москве. Андропов, хоть и лишенный реальной власти, ибо теперь сидел в ЦК на идеологии под Брежневом и Черненко, тем не менее интересовался делом Федоровой, хотя кому-то это явно не нравилось. 2 ноября Костенко вызвал заместитель министра по кадрам. Приказ я завизировал. Поздравляю от всего сердца. Вернётесь генералам, обещаю. 10 ноября, в день милиции, министр Щелоков обратился к народу по телевидению. Лицо пергаментное, как маска. Глаз от текста не отрывал. Брежнев лежал мёртвый уже. Началась схватка за лидерство. Победи, Андропов! Министр внутренних дел знал это, и дни его будут сочтены. Так и случилось. Перевели в царскую группу Министерства обороны. С чайкой, пятьюстами рублями, бесплатным питанием, пайком, адъютантом, порученцам, кремлевкой и госдачей. Негоже обижать номенклатуру. Все должно быть тихо, тактично, с соблюдением привычного этикета. Выводы, однако, сделали все. При встрече норовили обойти, не заметить. А уж если некуда было деться, разговор облекали в форму междометий. Лица каменные, Срок на обмен мнениями — минута-две. Иначе может быть неверно понято наверху. Каждый второй донесет. Какой там второй? Каждый.